Но в данный момент Перлушиной надо было подумать о том, как парализовать возможность разоблачения ее проделки Анютой. Поэтому она с негодующим видом передала мужу о предъявленном к ней девушкой обвинении и выразила предположение, что девушка пошатнулась в разуме под влиянием опасной болезни любимого человека. Вскоре после этого Зиновий умер, и Анюта действительно казалась помешанной от невыразимого горя. Теперь, говорил Степаныч, согласился с женой, что Анюта больна душой – Вот почему он отнесся к ее разоблачениям как к бреду душевно ненормального человека. Однако несчастному старику скоро пришлось прозреть. И Елена, и Лукерья обе мучились укорами совести за смерть Заболоцкого. Конечно, обе они не хотели этой смерти и понимали, что тут случилось что-то роковое. Но так или иначе, а смерть юного, цветущего здоровьем офицера, наступила из-за их действий. Впрочем, Елена Дмитриевна была не такой человек, чтобы долго мучиться раскаянием. Вскоре она повела прежнюю рассеянную жизнь – Зато Лукерья не спала ночей от мысли, что она загубила христианскую душу. И вот, воспользовавшись тем, что барыни не было дома, ключница кинулась Перлушину в ноги и открыто повинилась во всем. Повинной головы и меч не сечет. Перлушин не стал наказывать Лукерью, а только взял с нее клятву молчать о происшедшем и сосал в свою саратовскую усадьбу. Сам же Санюта выехал в свою подмосковную, оставив Елену Дмитриевну в петербургском доме. Конечно, дело не обошлось без объяснений. Только теперь Перлушин с ужасом понял, как пуста, бессердечна и безнравственна была его еще недавно обожаемая жена. Впрочем, вскоре он еще нагляднее убедился в этом. Оставшись на свободе, Елена Дмитриевна отнюдь не думала о том, чтобы охранить от позора супружеское имя Перлушина. Наоборот, она вела самую разнузданную жизнь, и вскоре до Перлушина дошли толки о невозможном поведении жены – Гаврил Степанович тайно запросил дворецкого Егора Кузьмича, и тот без обиняков отписал все как есть. При этом он упомянул, что в их доме теперь очеднюет и ночует какой-то неведомый иностранец, не то грек, не то армянин по фамилии Батистини. «И смею доложить вашей милости, что этот самый иностранец задумал властвовать в вашем барском доме и распоряжается дворовыми, как своими крепостными холопами». И ваша дрожайшая супруга, а наша молодая госпожа Елена Дмитриевна, к несчастью, большую привязанность возымела к всему неведомому иностранцу, который преисправно ее обирает. Надо сказать, что Кузьмич сообщал истинную правду и ошибался только в одном – неведомый иностранец был не грек и не армянин, а итальянец по фамилии Батистини». «Нечего и говорить, как взволновало Перлушина сообщение верного слуги». Прямым последствием этого было лишение Елены Дмитриевны права распоряжаться доходами с дома, пока она не оставит своего позорного поведения. Елена ничего не ответила на это. Она заперлась в Батистиней и, по показаниям Кузьмича, провоговорилась с ним несколько часов подряд. При этом из их комнаты то и дело слышалось то гневные, то заискивающие выкрики итальянца. После этого разговора Батистиней исчез из дома. Егор Кузьмич с облегчением перевел дух – Вдруг из Подмосковной пришла страшная весть. Гаврил Степанович был найден под кустом, убитый ударом кинжала в сердце. Наехали власти, стали производить розыск, однако никаких следов убийцы или убийц не было обнаружено, не могли же власти строить что-либо на следующем единственном показании садовника Игната. В день убийства я пошел в парк, посмотреть, исправно ли прочищены дорожки, и встретил какого-то Черномазова, не то немца, не то цыгана. В куцом кафтане и в поярковой шляпе с большими полями. Идет он по парку и все по сторонам осматривается, как будто чего боится. Спросил я, что ему надо и куда он идет. Немчура ничего мне не ответил, только показал, что он ничего не понимает. И показался мне этот Немчура что-то подозрительным. Уж очень походил он на жулика. Конечно, на этом показании ничего построить было нельзя. И власти уехали, передав дело воле Божией. Через несколько дней после похорон Перлушина... В приехала Елена Дмитриевна. Она накинулась на Анюту с ласковыми укорами. Почему девушка не известила ее эстафеты о страшной потере? Долго и пламенно молилась на могиле мужа и затем была тиха и кратка. Но Анюта не скрывала своих холодности. Девушка чувствовала скрытую фальшь во всем поведении мачехи и не доверяла ни единому ее слову. Через несколько дней после приезда Елены Дмитриевны в имение приехал Батистиня, которого Елена выдала за своего дальнего родственника. И вот тут с двух сторон сразу пришло важное открытие – Анюта случайно подслушала разговор Елены с итальянцем, и хотя этот разговор велся с большими недомолвками, из него можно было вывести ясную уверенность, что мачеха и ее любовник были замешаны в убийстве Перлушина, а вдобавок садовник Игнат опознал в Батистине того самого Черномазова, которого он встретил в парке перед убийством старика. Анюта хотела тут же вызвать властей, но Елена заметила ее намерение и привела в исполнение мысли ей уже давно лилеенную – С помощью всевластных денег комиссия, вызванная вдовой для освидетельствования Анюты, признала девушку, помутившейся с горя в разуме.